Глава десятая. Росту в Магабе 6 футов 5 дюймов. Жира нигде не унции, разве что меж ушей. Весь из костей и мускулов. Движется с этакой плавной, текучей кошачьей грацией. Здорово ему пришлось поработать, чтобы не перебрать с мускулатурой и не потерять гибкости. Лицом он темен, но не эбеново-чорен, скорее цвета старого красного дерева. Он просто-таки пышет уверенностью, непоколебимой внутренней силой. У него всегда наготове острота, но он никогда не улыбается. А если и выказывает чувство юмора, то чисто поверхностно, исключительно ради воздействия на публику. Сам он юмора не чувствует и, вероятно, не понимает. Он, как никто, до него сосредоточен. Сосредоточен на созидании и поддержании в надлежащем виде Магабы — величайшего воина всех времен. Достоинство его почти таковы, как ему хочется. Я никогда не видел человека, способного сравниться с ним. И прочие нары почти так же впечатляющие и надменно самоуверенные. Само мнение Магабы — вот его величайшее слабое место, но, по-моему, никто не в силах убедить его в этом. Он и его репутация — главная ось, вокруг которой вращаются все его помыслы. К несчастью, склонность к самолюбованию и самооправданию не та черта характера, что вдохновляет солдат выигрывать сражения. Меж Магабой и нами, остальными, не осталось ни крупицы приязни. Это он расколол отряд на старую команду инаров. Магаба представляет себе черный отряд как священный крестовый поход длиною в эпохи. Наши же ребята видят в нем большую несчастливую семью, которая старается уцелеть в мире, задавшемся целью погубить нас. Спор разгорелся бы куда жарче, не будь под боком серьезного общего врага в лице тени круто. Теперь даже многие из людей Магабы и то отнюдь не восхищены его образом мыслей. То, о чем Костоправ твердил с того момента, как впервые взялся за перо и бумагу, можно назвать вопросами Тона а затевать свары с командиром, как бы он ни был неправ и однобок в суждениях, хорошим тоном не назовешь. Я и стараюсь держаться в рамках приличий. Костоправ быстро возвысил Магабу за его исключительные качества до положения третьего человека в отряде, после него самого и госпожи. Однако это еще не делает Магабу командиром в случае отсутствия Костоправа с госпожой. Новый капитан должен быть избран. В ситуациях, подобных сложившейся здесь, в Деджагоре, обычай велит солдатам решить, нужно ли устраивать выборы немедля. Если они полагают, что старый капитан некомпетентен, безумен, дряхал, мертв, либо по какой-то другой причине нуждается в немедленном замещении, тогда выборов не миновать. Не могу припомнить ни одного примера из анналов, чтобы солдаты отвергли старшего кандидата, но случись выборы сегодня, возможно, появится такой прецедент. При тайном голосовании даже многие нары могут выразить Магабе недоверие. Пока мы в осаде, никаких голосований не будет. Я сам постараюсь свести на нет любые попытки провести выборы. Может, Магабе и безумен. Может, я и отношусь без всякого трепета к тому, что для него святыня. Однако только у него достаточно воли, чтобы управлять тысячами норовистых таглеовских легионеров и в то же время держать в рамках Джейкури. Падет он, на его место заступит Зиндаб, затем Ачиба, а уж потом, может быть, ежели не сумею достаточно быстро слинять, я. Все время, пока длится осада, солдаты и гражданские куда больше боятся Магабу, чем уважают. Вот что меня беспокоит. Страх, как неоднократно сообщали Аналы наиблагоприятнейшая почва для предательства. Глава одиннадцатая Совещания штаба Магабы проходили в башне, на самой верхотуре. Там имелась оружейная палата, устроенная грозотенью ради забавы. Магаба полагал, что нам, мелкой шантропе, помимо совещаний, заодно и поупражняться не грех. Своего же боевого поста на стене он оставлять не любил, поэтому я мог рассчитывать, что совещание надолго не затянется. Держался он вежливо, хотя всем было очевидно, как это трудно для него. «Я получил твое донесение», — сказал он, — «и нашел его не слишком внятным». Так и было задумано, дабы посланник не разболтал новость всем и вся по пути к тебе. Из этого следует, что новость плоха. Он говорил на диалекте самоцветных городов, подхваченным отрядом во время службы синдику Куберилла: «Чаще всего мы им пользовались, когда не желали быть понятыми местными». Магаба же говорил на нем от того, что до сих пор недостаточно овладел таглиозским и без переводчика обойтись не мог. Он и по-самоцветски говорил, с ужасным акцентом. «Именно так и обстоят дела», — сказал я. Зиндаб, друг Магабы, перевел услышанное для присутствовавших таглиозских офицеров. «Гоблин и Одноглазый», — продолжал я, — «говорят, что Тинекрут снова в полном здравии и нынче ночью собирается попышнее отпраздновать этот факт. Таким образом, этой ночью будет необычный рейд, но мощнейший удар всеми наличными силами. Дюжина пар глаз взирали на меня, моля, чтобы все сказанное мною оказалось чем-нибудь вроде очередной злобной шутки гоблина и одноглазого. Взгляд Магабы сделался ледяным. Он смотрел так, словно старался запихать мои слова назад в глотку. Магаба не пользовался услугами этой пары, постоянно вызывавшей разногласия между ним и старой командой. Он был свято уверен, что колдунам, ведьмакам и прочим волшебникам уж каким ни наесть жалким, все же не место среди воинов, коим положено полагаться лишь на собственную силу, сметку, волю и, может быть, еще на каменную твердость командира, если таковая имеется в наличии. Гоблин же с одноглазым, мало того, что колдуны, мало того, что неряшливые, недисциплинированные и вообще разгильдяи, так еще менее всех склонны признавать его, Магабу, лучшим приобретением черного отряда на все прошедшие и будущие времена. А тени Круто Магаба особенно ненавидел за то, что тот наверняка никогда не выйдет с ним, Магабой, на честный бой, каковой впоследствии был бы воспет в веках. Магаба хочет занять место в аналах, причем главное. И он его получит, однако не так, как ему желательно. «У тебя есть соображение, как совладать с этой опасностью?» Голос Магабы не выказывал никаких чувств, хотя выздоровление эти Крута, наверняка здорово приблизило день и час нашего уничтожения. Я поразмыслил над всеобщей невысказанной мольбой, однако Магаба явно был не в том расположении духа. «Боюсь, что нет». «И в книжках твоих нет ничего такого». Он имел в виду анналы. Кастоправ ему сил положил на то, чтобы заставить Магабу изучить их. Варчун здорово умел отыскивать в них похожие случаи и принимать их к сведению, в основном потому, что не очень доверял своим командно-стратегическим талантам. А вот у Магабы самоуверенности хоть отбавляй. Всякий раз он находил повод уклониться от знакомства с историей отряда, и лишь недавно для меня стало очевидным, что он не умеет ни читать, ни писать. В некоторых землях грамота считается делом немужским. Может, и среди наров в Джизле было так, несмотря на то, что ведение аналов — священный долг братьев черного отряда. «Очень мало». Существует лишь проверенная временем тактика, когда внимание колдуна отвлекается на второстепенную цель, где он причинит меньше ущерба, чем хочет. И продолжаешь так до тех пор, пока он не выдохнется, либо пока не сможешь подобраться к нему и перерезать глотку. Последнее нам не подходит. На этот раз теникрут будет осторожнее. Может, даже из лагеря не высунется, если только мы не выманим его. Магаба кивнул. Услышанное его не удивило. Зиндаба! Зиндаб — старейший и ближайший друг Магабы, с самого раннего детства. Ныне его заместитель и командир первого таглиосского легиона, лучшего среди таглиосских подразделений, и старейшего. Когда мы только-только прибыли в Таглиос, Варчун назначил Магабу руководить обучением новобранцев, и этот легион — его рук дело. Зиндаба можно считать братом Магабы. Пожалуй, Магаба дорожит его добрым мнением больше, чем должен бы. «Можно попробовать удрать», — отвечал тот. Ха -ха -ха. шутка Магаба шутки явно не понял. А если и понял, то не нашел в ней ничего смешного. «Отвлечь его с помощью артиллерии», — предложил я. «Если приблизиться на выстрел, может, повезет его прищучить». Так мы поступили во время той великой битвы, закончившейся тем, что нас заперли здесь. Нам повезло, мы остались живы, чтобы затем немедля влипнуть в громадную кучу дерьма. Однако устранить тени круто полностью не получилось. «Сыграем на быстроте маневра», — решил Магаба. «Выстрел, смена позиции. Прямое столкновение будет для нас гибелью. В качестве прикрытия используем анфиладный огонь, чтобы противник не мог сосредоточиться на чем-то одном. Глаза в глаза становиться нельзя». Магаба посмотрел мне в глаза. Ему нужна была помощь Гоблина и Одноглазого, однако гордость не позволяла просить о ней. Он, помнится, высказывался в том духе, что волжбы не потерпит, потому как ей в черном отряде не место. Колдовать подло, бесчестно, и потому подобает лишь мошенникам. Настоящий мужчина не может лгать. Все это он втолковывал, в частности, нашей парочке клоунов, всякий раз, когда видел их. И даже сулил им немалые выгоды в случае, если они оставят его отряд. Значит, помощи. Но не забавно ли, какую гибкость приобретает человек, когда само разрушение заглядывает в глаза? Хотя Магаба никогда не просила колдовской помощи в прямую. В общем, я не стал тянуть кота за хвост. И вообще-то привычки такой не имею, а тут вдобавок надеялся, что именно от этого его и передернет. «Все мы», — сказал я, — «сделаем все, на что способны». Магаба моргнул. Среди множества качеств, неприличествующих воину Нару, значится и красноречие, на каком бы языке он ни изъяснялся. Хорошо, что говорили мы на берильском диалекте. Дискуссия наша длилась достаточно долго, и таглиосские офицеры уже начали сомневаться в кратком переводе Зиндаба. Мы всегда старались являть внешнему миру одно единственное выражение лица. Это было особенно важно в отношениях с нанимателем, потому что у этих господ в обычае заранее вычислять, каким образом использовать нас, как только мы спасаем их царственные задницы. Считая братьев, принявших присягу с тех пор, как мы явились в этот благословенный край, а также наров и старую команду, нас сейчас 69 человек. Главная защита Деджагора — 10 тысяч плохо обученных таглиосских легионеров, Какое-то количество бывших тенеземских рабов, хотя и добровольцев, ни на что путные негодных, да немного Джейкури, от которых пользы еще меньше. И с каждым днем они здорово убывают в числе. Старые раны и новые хвори прорежают наши ряды едва ли не быстрее а атак неприятеля. Магаба наградил меня легким поклоном. Так у него выглядит выражение благодарности. Открыто благодарить не стал. Зиндаб с Ачибой, сдвинув головы, обсуждали только что полученные донесения. «Времени на разговоры не осталось», — объявил Зиндаб. «Они вот-вот пойдут на штурм», — говорил он по таглиоски. Он, в отличие от Магабы, постарался освоить язык как следует. Теперь бьется в попытках понять культуру и образ мышления нескольких таглиосских народов, хотя они, на мой взгляд, диковаты. «Тогда идемте по местам» сказал Магаба. «Если не хотим разочаровать, тени круто». «Вот он каков, Магаба. Любуйся, кто хочет». Он прямо-таки рвался в бой. Возбуждение его достигло невыразимых пределов. Ему не терпелось посмотреть, как его тактика поможет снизить наши потери. Я вышел, не сказав ни слова и не дождавшись команды. «Магаба знает, что я не считаю его капитаном. Как-то случилось нам об этом поговорить». Я не признаю его капитаном до голосования по всей форме, хотя сам он, подозреваю, выборов не жаждет, боясь, что популярность его до капитанского уровня не дотягивает. И я выборов торопить не стану. Старая команда может выбрать меня, а мне такая работа нежелательна. Не подхожу я для нее, не могу я вести за собой. Я, черт подери, даже с анналами с трудом управляюсь. В голову не идет, как это Костоправ успевал, занимаясь ими еще и прочие дела решать. До своего участка стены я бежал. Глава 12 Что-то, взявшееся невесть откуда, невидимое никому более, похожее на молчаливый смерч из тьмы ночной, нагнало меня и поглотило. Вцепилось в душу мою, рвануло, и я понесся во тьму. Хозяин теней вернулся. Но зачем ему я? Есть ведь и менее приметные. Глава 13 Меня властно призвали куда-то, и я боролся, но не мог противостоять. Я ничего не понимал, никакого представления не имел, что происходит. Клонила в сон. Может, все это просто с недосыпу. Затем чей-то голос, казавшийся смутно знакомым, назвал меня по имени. Морген. «Мурген, возвращайся!» Тут меня бросило в сторону, словно бы от удара, но я не почувствовал. «Давай, Мурген, напрягись!» «Что?» «Возвращайся! Возвращайся!» Я застонал, что, судя по новой вспышке радости, было немалым успехом. Я застонал снова. Теперь я знал, кто я такой, однако где я, зачем и чей это голос... «Да встаю!» — хотел было сказать я. «Встаю, черт бы вас побрал!» «Наверное, снова учение. Я попробовал встать, но мускулы отказались поднимать тело. Совсем одеревенели. Меня подхватили под руки». «Ставь на ноги», — сказал другой голос. «Пусть пройдется. Надо бы найти способ предотвращать такие приступы еще до начала», — откликнулся первый. «С удовольствием выслушаю любые идеи». «Но это ж ты у нас лекарь». «Да не хворь это, гоблин». А волшебник у нас ты. Так это и не колдовство, командир. Тогда что же это за чертовщина? О подобном даже я никогда не слыхал. Меня поставили на ноги. Колени подогнулись, однако ребята не дали мне упасть. Приоткрыв один глаз, я увидел гоблина и нашего старика. Но старик же мертв. Я шевельнул для пробы языком. Похоже, я вернулся. На этот раз слова выговорились хоть и с трудом, но разборчиво. «Вернулся», — подтвердил гоблин. «Помоги ему идти». «Да не пьян же он красноправ. Он здесь, в полном сознании. Справится и сам, никуда не денется. Ведь так, Мургин?» «Да, я здесь. Я никуда не денусь, пока бодрствую. Хотя где это здесь?» Я огляделся. а, -а, -а снова здесь». «Что стряслось?» — спросил старик. Меня снова утащило в прошлое. «Да, Джагор?» «Ну да, как всегда. На этот раз, в тот день, когда ты вернулся, и когда я встретил Сари...» Каста только крякнул. «Это с каждым разом все менее болезненно ощутимо. Сегодня вообще прошло легче легкого. Но и помимо боли все плохое сходит на нет. Я не увидел и половины тех ужасов, что должны были там быть. Это же хорошо. «Может быть, если сумеешь освободиться от боли и страха, избавишься и от приступов». «Да я не сошел с ума, Костоправ! Не сам же я все это проделываю». «А возвращаться ему с каждым разом все тяжелее», — заметил Гоблин. «Сегодня он уже не выкарабкался бы без нашей помощи». «Теперь уж только я крякнул. Значит, я могу застрять в постоянно возвращающейся точке надира моей жизни?» Впрочем, Гоблин и не догадывался о самом худшем. Я еще не вернулся. Они вытащили меня из бездны вчерашнего, но я еще не был здесь с ними. Все происходящее сейчас тоже было моим прошлым, только на сей раз я осознавал, где нахожусь, и знал, какие напасти готовит мне будущее». «На что это было похоже?» Гоблин, как обычно, пристально смотрел мне в лицо. Будто какое-нибудь подрагивание века могло служить подсказкой, необходимой для моего спасения. Варчун прислонился к стене, вполне удовлетворенный тем, что я заговорил. «Так же, как и всегда, только не так болезненно. Хотя на этот раз поначалу я был не совсем я, вот в чем разница. Я был просто точкой, наподобие бестелесного голоса проводника, рассказывающего какому-то безликому пришельцу, что тот видит вокруг». «Пришельцу тоже бестелесному?» — спросил Костоправ. «Его это заинтересовало». «Нет, там определенно кто-то был. Человек как человек, только без лица». Гоблин с Костоправом встревоженно переглянулись. Масла и ведьмака на этот раз не было. «Какого пола?» — спросил Костоправ. «Не разобрал. Хотя-то не был близкий. Вообще, в прошлом никто из нас с ним не встречался. Должно быть, он просто из моей головы. Наверное, мне пришлось разделиться, чтобы легче переносить такие гигантские вспышки боли». Гоблин недоверчиво покачал головой. «Это не ты, Мурген. Все это проделывает кто-то или что-то помимо тебя. Кроме «кто» надо бы понять, зачем и почему именно с тобой. Ты не уловил никаких намеков? Как все происходило? Попробуй рассказать поподробнее. Мельчайшая деталь может послужить зацепкой». Когда все началось, я был полностью разъят, а затем снова стал Мургеном, переживающим все заново, пытающимся все происходящее занести в анналы и вовсе ничего не знающим о будущем. Помнишь, как ты сам мальчишкой ходил купаться? Помнишь, как это кто-нибудь заныривает за спину, чтобы тебя макнуть? Выпрыгивает из воды повыше, рукой упирается в твою макушку, а после всем весом тебя притапливает. А ты, если дело происходит на глубине, вместо того, чтобы идти вниз, изгибаешься под водой и ложишься на живот. Вот так же точно и здесь. «Вот только на живот-то я переворачиваюсь, а выплыть наверх не выходит. Я забываю, что все это проделывал уже множество раз, и всякий раз точно так же. Может, вспомни я хоть раз будущее, попытался бы изменить ход вещей, или, по крайней мере, сделать еще копии с моих книг, дабы они...» «Что?» — Костоправ навострил уши. «Стоит помянуть аналы и все его внимание в полном твоем распоряжении». «О чем это ты?» «Сообразил ли он, что я помню будущее? Ведь в настоящий момент мои тома аналов еще целы». Волна страха и боли захлестнула меня с головой. За страхом и болью последовало отчаяние от того, что, несмотря на все прыжки в прошлое и визиты в настоящее, я не могу предотвратить то, что произойдет. Никакая сила воли не способна отвернуть в сторону реку, несущую нас в бездны ужаса. На несколько секунд я утратил до речи, столь многое хотел сказать. Затем, хоть и не впрямую, сумел облечь мысли в слова. «Ты имеешь в виду роковой перелесок, так?» «Я хорошо помнил этот вечер. Достаточно часто проезжал здесь, чтобы успеть изучить дорогу. Ландшафт, правда, каждый раз слегка варьировался, но далее время вновь превращалось во все ту же неумолимую реку». «Перелесок?» — удивленно переспросил Костоправ. Тебе нужно, чтобы я повел отряд к роковому перелеску, верно? Сейчас пора какого-то обманного празднества. Ты полагаешь, что именно здесь может появиться Нараян Синг? Самое время изловить его или кого-нибудь знающего, где тот прячет своих отпрысков. Хуже всего твоя уверенность в том, что мы можем убить их побольше и потрепать, как никогда еще не трепали. В решимости извести обманников Костоправ был неумолим. Неумолимее даже, чем госпожа. А ведь из них двоих сильнее была оскорблена она. Когда-то давным-давно он захотел взять на себя миссию замкнуть кольцо истории отряда. Он хотел быть тем капитаном, который приведет роту назад, в Хатавар. Однако весь этот кошмар отодвинул его мечту на второй план. И пока раскручивается паутинно-тонкая нить ужаса, боли, жестокости и отмщения, Хатавар останется лишь поводом, но не пунктом назначения. Сейчас он неуверенно разглядывал меня. «Откуда ты можешь знать про перелесок?» «Я вернулся назад, зная это. Это было сущей правдой, вот только назад оба мы могли понимать по-разному». «Так ты поведешь туда наших?» «Не могу не повести. Теперь и гоблин недоуменно воззрился на меня. «Я сделаю то, что просит Костоправ. Я знаю, как все произойдет, однако я не могу объяснить им этого. В голове моей поселились два разума. Один ответственен за эти размышления, другой же тем часом потел, отпуская шкоты и выбирая рифы. «Сейчас я в полном порядке», — сказал я. «По-моему, есть способ уберечься от этих приступов, или, по крайней мере, сделать их менее длительными. Только объяснить я его не могу». «Невелико удовольствие» раз за разом спотыкаться о кромку времени и проваливаться в темные, да жути реальные сны об обороне Деджагора, пусть даже превращаясь в безликую, почти слепую к обыденным тогда ужасу и жестокости точку. Костоправ о чем-то заговорил, но я перебил его. Я явлюсь на заседание штаба через 10 минут. Я ничего не мог сказать им напрямую, но, может, статься хоть что-то, объясню намеками. Однако я отлично понимал. Ничего не изменится. Самое ужасное ждет нас впереди, и я бессилен отвести беду. Однако в перелеске я сделаю все, что смогу. А вдруг на этот раз выйдет иначе? Если бы только вспомнить будущее, получше да сделать верные ходы. Ты, кто бы ты ни был, ты продолжаешь увлекать меня к истокам боли. Зачем тебе это нужно? Что тебе вообще нужно? Кто ты есть и что ты есть? Молчишь. Как всегда. Глава 14 Зубаст оказался этот проклятый ветер. Кутаясь в одеяло, мы дрожали, словно беззащитные цуцики. Полной нечисти перелесок — не то место, где большинству наших ребят хотелось бы пребывать. Невидимые во тьме деревья потрескивали и поскрипывали. Стонал, посвистывал ветер, чего очень легко было дать волю воображению, представив себе многие тысячи замученных и убитых здесь. Стоны ветра, их стоны, мольбы о милосердии, не находящие отклика даже теперь. Того и гляди, мертвые восстанут перед тобою, требуя отмщения живым. Я, хоть и старался держаться героем, не мог унять дрожи. Укутался поплотнее в одеяло, однако и это не помогло. «Эй, жопа в сахаре!» Насмешливо окликнул меня одноглазый, словно самому ему, мелкому пакостнику, легче легкого было держать себя в руках. «Если этот твердолобый гоблин не прекратит там шлянды, те не вернется, спущу с него штаны да посажу на глыбу льда». «Мудрое решение». «Не будь занудой, Мурген, я...» Тут резкий порыв ветра заглушил его слова, не дав сказать, что он там задумал. Дрожали мы вовсе не только от холода, хотя никто из нас не признался бы в том. Сказывались место, задача и то, что громадная туча накрыла нас, заслонив скудный свет звезд, что был хоть какой-то подмогой. Ночь была чертовски темной, а душилы вполне могли сдружиться с теми, кто правит тенями. Носила похожие слухи сорока на хвосте, хотя, скорее, не сорока, а громадный черный ворон. «Слишком много времени потеряли мы в городе», — проворчал я. Одноглазый промолчал. За него ответил Тайдей, но он говорил на своем родном Нюэньбао. Ветер донес до моих ушей треск хвороста под ногой. «Гоблин, черт тебя дери!» — гавкнул Одноглазый. «Кончай там шляться! Хочешь, чтобы весь мир узнал, что мы здесь?» Одноглазому плевать, что Гоблина за пять футов уже не слышно, хоть он пляши. Гоблин, прокравшись к нам, присел рядом со мной. Мелкие желтые зубки его выстукивали дробь. «Все готово!» — шепнул он. «Дело за тобой!» «Тогда лучше бы начинать!» — буркнул я в ответ, поднимаясь на ноги. «Пока здравый смысл меня не удержал!» Колени скрипнули. Мускулы не желали расправляться. Я выругался. Слишком стар я стал для этого, хотя среди наших в свои 34 был еще юнцом. «Подъем!» «Сказал я в полный голос, чтобы услышали все. Знаками в такой темноте не объясниться. Мы находились с подветренной стороны. Да и гоблин постарался, так что о шуме можно было не тревожиться. Наши растворились в темноте. Так тихо, что на минуту мне даже почудилось, будто я остался совсем один, если не считать ординарца. Мы с ним тоже двинулись вперед. Тайдей прикрывал мне спину. Темнота ему вовсе не мешала». «Кошачьи глаза у парня». Меня обуревала уйма самых разных разноречивых чувств. Я в первый раз командовал рейдом и сомневался, достаточно ли изжил деджегорские впечатления, чтобы справиться. Я до сих пор шарахался от теней и был маниакально подозрителен ко всем, кто не входил в отряд, сам не понимая от чего. Однако костоправно стоял, и вот я здесь, в темном злобном лесу, с сосульками на заднице, «Командую первой настоящей операции отряда после нескольких лет бездействия. Хотя, если считать, что все наши имели при себе ординарцев-телохранителей, операцию проводил не совсем отряд. Заставляя себя двигаться вперед, я одолел неуверенность в себе. Было, черт возьми, слишком поздно отступать. Покончив с тревогами на свой собственный счет, я обратился к насущным заботам. По завершении рейда нам надлежало выглядеть наилучшим образом. Если провалим дело, свалить это на обычные песчинки в шестернях, предательство, разнородности и неумелость таглиоссов уже не удастся. Я добрался до гребня невысокого пригорка. Руки оледенели, однако тело под одеждой покрывало обильный пот. Впереди замаячил свет. Обманники, ублюдки везучие, у костерка греются. Остановившись, я прислушался, однако не услышал ничего. Откуда старик вызнал, что вожди банд душил соберутся именно на это празднество? Его способность добывать сведения порою пугает. Может, госпожа постаралась. А может, он и сам обладает некоторым магическим даром, только помалкивает. «Но сейчас посмотрим, годен ли еще гоблин на что-нибудь», — сказал я. Молчание та идея было яснее всяких комментариев. Вожаков-обманников должно было собраться около трех-четырех десятков. Мы непрестанно охотились за ними с тех пор, как Нараян украл дитя костоправые госпожи. Тогда-то старик исключил из употребления слова «милосердие», что прекрасно совпадало с философией обманников. Хотя, я так думаю, сами они с этим не согласились бы ни на минуту. Гоблин еще очень даже годился в дело. Все часовые дрыхли непробудно. Однако, как всегда, составленный загодя план не совпал с действительностью. Я полз мимо неуклюжего и большого шалаша, в футах в пятидесяти от костра. И тут из этого шалаша выскочил, да так прытко, словно все дьяволы Ада гнались за ним, некто, согнувшийся под тяжестью большого, корчащегося из кулящего узла. Я узнал этого некто тут же. «Нараян Синг! Стоять!» «Верно, Мурген». Пусть ноги у него отнимутся от испуга. Остальные тоже признали его. Поднялся дикий шум. Просто не верилось в такое везение, хоть меня и предупредили, что в перелеске может оказаться и самая лакомая добыча. Нараян Синг. Обманник номер один. Негодяй. За ним госпожа с капитаном охотились долгие годы, дюйм за дюймом сужая кольцо. А в этом узле наверняка их дочь. Я заорал, отдавая приказы. Однако люди, вместо того, чтобы повиноваться, принялись действовать кто во что горазд. В основном погнались за синхом. Поднявшийся шум разбудил остальных обманников. Самые проворные бросились бежать. К счастью, кое-кто из наших постов не бросил. «Ну, теперь ты согрелся?» — спросил гоблин. Я перевел дух, краем глаза заметив, как Тайдей вонзил тонкий клинок в глаз, ничего не соображавшего спросонья душилы. Он у меня глоток не режет, не любит грязи. Все было кончено. Скольких мы уложили, скольким удалось уйти? Я взглянул туда, куда убежал Синг. Тишина в той стороне не сулила ничего радостного. и, Изловив его, ребята так бы ура грянули. Вот проклятие. Рано я, выходит, обрадовался. Если бы мне удалось приволочь его в таглиоз. Если бы желание, да было бы конем. «Нескольких возьмите живьем, пусть нам сказочек на сон грядущий порасскажут». «Одноглазый, каким манером Синг вдруг узнал, что мы здесь?» Карлик пожал плечами. «Откуда мне знать? Может, богиня ихняя его за ущипнула?» «Вызнай, иначе что командиру скажем? Хотя, что сказать, всегда найдется. тайдей подал мне знак». «Верно, я и сам об этом подумал». Взгляд Одноглазого сделался озадаченным. «Что?» — тупо спросил Гоблин. «Ну, наши ведуны, как всегда, на высоте. Ребята, вы хоть матню свою без посторонней помощи отыщите? Шалаш, старички, шалаш! Немного ли веток для одного карлика-убивца с ребенком по колено ростом? Невеликоват ли шалашик даже для живого святого и дочери богини?» Одноглазый мерзко ухмыльнулся. «Никто больше оттуда не выходил, так?» а, что, поджигать?» Прежде чем я успел ответить, гоблин заверещал. Я обернулся. Бесформенный сгусток тьмы, видимый только в пламени костра, вырвался из шалаша, и я тут же здорово приложился о землю, сбитый с ног тайдеем. Над головой моей полыхнуло огнем. Молнии с сухим треском впились в землю. Воздух вокруг сделался полон огненных шаров. Затем убийственная тьма поредела и распалась в клочья. Вот значит, что заставляло нас дрожать в засаде. Однако этот раунд мы выиграли. Я сел и загнул палец. Давайте поглядим, что мы поймали. Похоже, нечто занятное. Ребята мигом развалили шалаш. И, конечно же, увидели в свете костра полдюжины сморщенных малорослых старичков. Смуглых, словно жареные каштаны. «Тени-плеты! в компании с душилами, но ну, не занятно ли? Старикашки залепетали, выражая полную готовность сдаться. С тенеплетами мы встречались и раньше. Личным героизмом их порода не отличается. Эти тенеземцы ничего, после того, как выговорят, сдаюсь! с ухмылкой сказал один из наших по имени Грудка. Наверное, все они там самому нужному по обучены. Кроме длиннотени, на напомнил я. Спасибо, Тайдей. Он пожал плечами. У Ньюэньбао, кстати, такого жеста не было. Сари хотела бы именно этого. А вот это весьма в духе Ньюэньбао. Все, что сделал, свалить на сестринские пожелания. Но не намек она чувства долга или же дружеские чувства. Что с этими делать? — спросил Грудка. — Они нам нужны? — Сбереги парочку. Самого старшего и еще одного. — Гоблин, ты так и не сказал, многим ли удалось удрать. — Троим, считая синка и не считая малышки. Но одного из троих мы вернем, учитывая, что он прячется вон в тех кустах. — Подбери, сведем его к старику. Одноглазый саркастически заскрипел. — Что власть с человеком делает? Ай-яй-яй! «Дали ему чуток, так он уже маршалом держится!» «А помнится, таким зеленым когда-то был!» «Не успевал овечье дерьмо между пальцев выковыривать, потому как о сапогах и понятия не имел!» Однако во взгляде его веселья не наблюдалось. Он словно ястреб следил за каждым моим шагом. Вернее сказать, словно ворона, хотя именно этой ночью ворон вокруг не было. Чтобы там Гоблин с Одноглазым на этот счет не придумали, сошло у них успешно. «Да успокойся ты, Мургин, посоветовал Гоблин. «Дело сделано! Эй, лентяи! Как насчет пары бревнышек в костер подбросить?» И они с Одноглазым, заходя с разных сторон, принялись окружать спрятавшегося обманника. Они верно подметили. Мне было здорово не по себе. Я был точно тысячелетний старец. Пережить осаду Деджагора было нелегко. Однако и остальные через это прошли. И они видели магабу истреблявшего ни в чём не повинных людей, и они страдали от чумы, и они лицезрели людоедство и человеческие жертвоприношения, предательство и измены и всё прочее. И прошли через всё это, не позволив кошмарам одержать над собой верх. Я должен совладать с собой, должен как-то от всего этого отрешиться и взглянуть с более отдалённой точки зрения. Однако в сознании моем творится нечто, за пределами контроля и даже понимания. Порою я чувствую, будто меня не один. Все эти «я» дико перемешанные сидят себе там, за спиной у меня настоящего, наблюдают. Может, у меня вообще нет ни единого шанса полностью восстановить здравость ума и твердость памяти?» Гоблин уже шагал обратно, вместе с Одноглазым ведя какого-то человека сплошь из костей до кожи. «Да, теперь немногие из обманников умудряются сохранить форму. Нигде-то у них друзей нет. Охотятся за ними, словно за вредными хищниками, и за их головы объявлены огромные вознаграждения». Гоблин расплылся в своей жабьи улыбке. «Краснорукого мы тут словили, Мургин. Что скажешь?» Я обрадовался. Пленник был из главных. «Красная кисть» означала, что он уже ходил в душилах, когда Нараян Синг обманом убедил госпожу в принадлежности ее к их культу, а обманники всерьез поверили в то, что еще не родившиеся дитя – дочь богини Кины. Однако госпожа сумела отметить каждого душилу краснотою на кисти руки, чтобы впоследствии никто не смог скрыться, и отметке удавалось избавиться лишь вместе с рукой. «Одноруком уже душили не управиться с румелем, шарфом-удавкой, инструментом священного промысла обманников. Старик будет доволен. Краснорукий должен быть в курсе всех внутрикультовых дел». Я протиснулся ближе к костру. Тайдей, покончив с лишними тенеплетами, устроился рядом. Насколько Деджагор изменил его? Я не мог вообразить его иным. Таким, каков он есть, угрюмым, молчаливым, беспощадным и безжалостным, он, по-моему, был с самого рождения. Гоблин, как мне удалось подметить, вел себя, как и прежде, наблюдая за мной краешком глаза, но делая вид, что занят чем-то еще. Что они такое с одноглазым высматривают? Коротыш вытянул руки к огню. Эх, хорошо! Глава пятнадцатая «Паранойя сделалась нашим образом жизни. Мы превратились в подобие Нюэньбао. Мы не доверяли никому и не позволяли никому быть в курсе наших дел, не убедившись наверняка в характере его отношения к нам. Особо старались держать поглубже в неведении наших нанимателей про Брендраха Драха и его сестру, Радишу Драх. Незаметно протащив пленных в город, я спрятал их на складе неподалеку от реки, принадлежавшем дружественному отряду Шадариту Рыбнику и отличавшимся весьма специфическим запахом. Люди мои разошлись по своим семьям, либо куда-нибудь выпить пивка. Я был доволен. Одним молниеносным и коварным ударом мы уничтожили 9 десятых обманной верхушки. Мы едва не взяли того изверга, на Нараяна Синка. Я лично был на расстоянии хорошего плевка от ребенка Костоправа и потому, ничуть не кривя душою, могу рапортовать, что все прошло хорошо». Тайдэй пинками поверг пленных на колени и сморщил нос. «Это точно», — согласился я. «Однако тут нет и половины той вони, что стоит в ваших болотах». «Таглиосцы считают за дельту реки, собственно, Таглиос, однако Нюенбаос с этим не согласны». Тайдэй хмыкнул. «Шутку он мог понять не хуже любого другого человека». Выглядит он далеко не внушительно. Тощ, длиннолиц, угрюм и неприветлив. На целый фут ниже меня и на 18 фунтов легче. Его черные волосы, коротко и торчат ежиком. Да и дело свое знает туго. Я куда симпатичнее. Рыбник Шадарит привел к нам капитана. Костоправ за эти годы заметно постарел. Надо бы приучиться называть его командиром или начальником. «Неудобно звать стариком человека, который действительно стар, верно?» Одет он был джадаритским кавалеристом. Тюрбаны – простая серая одежда. Та смерил холодным взглядом. Сам он не обзавелся ординарцем из Нюэньбао. Саму идею счел малопривлекательный, несмотря даже на необходимость маскироваться, когда желал пройтись по городу в одиночестве. Ординарцы не в традициях, А насчет традиций и костоправа не переупрямишь. Хотя, какого черта? Все офицеры хозяев теней нанимают телохранителей и ординарцев. Порой даже по нескольку. Просто жить без них не могут. Тайдей ко взгляду костоправа отнесся более бесстрастно. Присутствие великого диктатора его ничуть не трогало. Очевидно, он считал так. Он человек, я человек. Оба мы изначально равны. Костоправ осмотрел захваченных. «Рассказывай». Я изложил ход событий. Только на Раяна я упустил. А ведь совсем близко был. У этого ублюдка наверняка ангел-хранитель имеется. Разве можно ускользнуть от сонных чар гоблина? Мы гнались за ним два дня, но даже гоблин с одноглазым не могут держать след вечно. Ему помогли. Может, дьявол-хранитель. А может, и его новый дружок, хозяин теней. «Как вышло, что они вернулись в Перелесок? Откуда ты узнал об этом?» Я ждал ответа наподобие «Большой черный ворон на хвосте принес». За Костоправом по-прежнему всюду следуют вороны, хотя теперь их не так много, как раньше. Он беседует с ними, иногда они даже отвечают, как он сам утверждает. «Но должны же были когда-нибудь. Они рабы своей веры». «А отчего именно на этот фестиваль огней? Откуда тебе было знать?» Но я не стал настаивать. На капитана давить не стоит. Он в старости сделался капризным и скрытным. Он и в собственные аналы не всегда записывал всю правду, касавшуюся личных дел. Он пнул одного из тенеплетов. «Один из любимых духоделов длинной тени. Надо было сообразить, что у него их маловато осталось, чтобы так разбрасываться». «Я полагал, они не ожидают нашего налета». Костоправ дрогнул губами, пытаясь улыбнуться, но вместо улыбки вышла злобная саркастическая усмешка. «У него сюрпризов хватает». Он пнул обманника. «Ладно, прятать мы их не будем. Отведем во дворец. Что такое?» Спину мою ожгло холодом, словно снова налетел ледяной ветер из рокового перелеска. «Не знаю, отчего». Однако у меня возникло предчувствие самого дурного толка. «Не знаю. В общем, командир ты. Что-нибудь особое в аналах отметить?» «Морген, летописец теперь ты. Пиши, что напишешь. Если мне не понравится, я скажу». «Не похоже. Я отсылал ему все, что записывал, однако вряд ли у него руки доходили до чтения». «Ты не отметил ничего особенного?» — спросил он. Холодно там было». «И этот мешок соплей верблюжьих Нараян Синг снова ушел от нас. Значит, так и запиши. Он и его присные вернутся в нашу повесть, прежде чем мы покинем ее. Надеюсь, тогда мы его поджарим. Ты ее видел? С нею все в порядке?» «Все, что я видел, это узел, который волок Нараян Синг. Думаю, то была она». «Должно быть». Он ни на минуту не спускает с нее глаз. Костоправ изо всех сил, делал вид, что ему все равно. Тащи этих во дворец. Холод снова пронзил меня. Я оповещу стражу о твоем приходе. Я обменялся взглядами с Тайдеем. Дело может принять плохой оборот. Уличный народец наверняка узнает пленных. А пленные эти могут иметь с друзей. И врагов, несомненно, нажили много. Могут и не дойти до дворца. И мы тоже. «Передавай жене привет от меня», — говорил тем часам старик. «Надеюсь, новые апартаменты пришли ей по вкусу». «Еще бы!» Меня затрясло. Тайдей да нахмурился. Костоправ извлек из-за пазухи бумажный свиток. «Это прислала госпожа, пока ты был в отлучке. Для аналов. наверное «Наверное, что-то большое сдохло». «Ты это сделай как надо», — с усмешкой сказал он. «И вставь в анналы. Только не так, чтобы она опять выглядела лучше всех. Терпеть не могу, когда она меня побивает моими собственными доводами». «Это я знаю». Одноглазый заявил, что, кажется, вспомнил, где посеял свои бумаги в ту пору, когда полагал, что продолжать анналы придется ему. «Это он уже не в первый раз вспоминает». Костоправ, Снова усмехнулся и удалился. Глава 16 Вокруг незаконченного чистокола сгрудились четыре сотни человек при поддержке пяти слонов. До ближайшего аванпоста своих сутки изнурительного марша на север. Лопаты вгрызались в землю, бухали молоты, слоны снимали бревна с фургонов и помогали устанавливать их Только валы бездельничали, отдыхая под упрежью. Только что появившемуся укрепрайону едва исполнился день, и был он последней опорной точкой бесконечного таглиозского рейда вглубь территории Страны Теней. Завершена была лишь дозорная башня, с вершины которой наблюдатели неустанно следили за южным горизонтом. Общее напряжение, дурные предчувствия, запах смерти — все это витало в воздухе. Среди солдат не было новичков. Никто не обращал внимания на свои нервы. Мандраж перед боем и победой успел войти в привычку. Дозорный пристальнее вгляделся в горизонт. «Капитан!» Человек, отличный от прочих лишь цветом кожи, бросил лопату и поднял взгляд. Настоящим именем его было Като Далее. В черном отряде его называли Бадья. Власти родного города разыскивали его за самую обычную кражу. Здесь же он был военным советником и командиром батальона погран погранохраны и сумел снискать репутацию дельного офицера, который и задачу выполнит, и людей назад живыми приведет. Вскарабкавшись на смотровую площадку, Бадья перевел дух. «Что там?» Дозорный указал вдаль. Бадья сощурился. «Лучше расскажи, сынок. Глаза уже не те, что прежде». Он не мог разглядеть ничего, кроме невысоких, покатых гребней и логрских холмов, да нависших над ними редких облаков. «Смотри!» Бадья доверял своим солдатам. Он сам тщательно отбирал их. Самая маленькая тучка плыла пониже прочих, волоча по холмам косую тень, и направлялась она не совсем туда, куда шествовало все остальное ее семейство. «Движется прямо на нас!» «Похоже, господин!» Бадья привык доверять своей интуиции. Всю эту войну она исправно служила ему и теперь подсказывала, что тучка таит в себе опасность. Спустившись вниз, он отдал приказ готовиться к отражению нападения. Строительная рота, хоть и не являлась боевым подразделением, отступать не желала. Порой репутация Бадьи работала против хозяина. Пограничники его весьма преуспели, грабя приграничные земли. Другие тоже желали получить свою долю. Бадье пришлось пойти на компромисс. Один взвод с животными, слишком ценными, чтобы рисковать ими, был отослан на север. Прочие работники остались. Бреши в чистоколе перекрыли перевернутыми фургонами. Туча двигалась прямо к ним. В тени ее, как и в волочащемся за нею шлейфе дождя, ничего нельзя было разглядеть. От нее веяло холодом. Так Таглиотских солдат пробрала дрожь. Чтобы согреться, они принялись прыгать на месте. В двухстах ярдах от рва, вскрытых от постороннего глаза окопчиках, освещенных особыми светильниками, дрожали от холода команды из двух человек каждая. Один из каждой пары нес вахту. Дождь и сумрак неумолимо надвигались. За стеной ливня шириной в несколько ярдов дождь превращался в мелкую морось. Появились и люди. Печальные, бледные, оборванные, неприкаянные, горбящиеся от холода старцы с безнадежностью во взглядах. С виду можно было сказать, что им пришлось провести под дождем всю свою жизнь. Тронутые ржавчиной оружия они несли словно давно надоевшую бесполезную обузу. Это войско вполне могло сойти за армию ходячих мертвецов. шеренгах их миновала потайные окопчики. За нею следовали всадники примерно такого же вида, двигавшиеся словно зомби. Дальше шла основная масса пехоты, за нею слоны. У людей в окопах были арбалеты с отравленными стрелами, а на слонах не имелось подбрюшной брони. Яд причинял сильную боль, и обезумевшие животные ринулись вперед сквозь собственную пехоту, не имевшую никакого представления о том, что взбесило слонов. Затем, Крохотные тени обнаружили окопы и попытались пробраться внутрь. Сияние светильников заставило их отступить. Удаляясь, они оставляли за собой леденящий холод и запах смерти. Однако им удалось отыскать такие, где дождь загасил светильни. И там, в готовых уже могилах, лежали мертвецы, чьи лица исказили гримасы предсмертного крика. Тем временем госпожа встретила на пути работников, отправленных на север, И, выслушав их рассказ, отметила появление тучи. Может, это и есть то, зачем мы охотимся, сказала она товарищам. Едем. С этими словами она пришпорила своего скакуна. Тот пустился в галоп. Громадный вороной, выпистованный в волшебных конюшнях в бытность ее императрицы и севера, быстро оставил прочих далеко позади. На скаку, госпожа размышляла о туче. Три подобных тучи были замечены возле городов, где передовые отряды таглиосцев были застигнуты врасплох. Токи темной силы были проведены сюда задолго до того, как тенеземцы оставили эти земли. Эти токи гнали людей в бой, пусть даже помимо их собственной воли. Зная об этом, госпожа могла легко смешать и рассеять их, однако решила не делать этого. Пусть наступают. Это обойдется хозяевам теней куда дороже, чем таглиосцам. Длинная тень должен был это понимать. Жеребец перепрыгнул перевернутый фургон, и госпожа оказалась в лагере пограничников. Она спешилась. Изумленный бадья подбежал встретить ее. Выглядел он словно осужденный, чью казнь отсрочили в последнюю минуту. По-моему, это Ревун», — сказал он. Но зачем? Спешившись и вытащив из сидельной сумки доспехи, госпожа принялась переодеваться прямо посреди лагеря. «Чего он надеется достичь?» «Полагаю, лейтенант, вопрос не зачем, но за кем?» Хоть госпожа и командовала армиями, в отряде она носила лейтенантское звание. «За кем?» «Да, конечно же!» Каждым потерянным подразделением командовали солдаты черного отряда. «Семеро наших братьев пали». «Они истребляют нас?» Поверье о непобедимости отряда, спинной хребет боевого духа таглиосцев и злая собака на поводке таглиосских политиков. «Неплохо задумано. Должно быть идея ревуна. Он любит глаза отводить». Бадья помог ей облачиться в доспех украшенный готическим орнаментом, блестящий вороненой сталью и слишком красивый, чтобы быть полезным в ближнем бою. Однако она воевала против волжбы, а не человека. И потому доспех был покрыт многими слоями защитных заклятий. Дождь пошел, стоило ей надеть шлем. По специально проточенным в поверхности доспеха каналам заструились огненные нити. Вслед за батьей она поднялась на сторожевую башню. Рёв дождя оглушал. Звуки боя приближались. Не обращая на всё это внимания, госпожа устремила свои заклинания на поиски волшебника, имя которого было Ривун. Это древнее и злобное существо оставалось вне досягаемости взоров, однако несомненно находилось неподалёку. Она едва ли не чуяла его запах. Возможно ли, чтобы он научился сдерживать рёв? Вот и зловлю я тебя, ублюдка. И тогда Меж струями дождя сгустился, заскользил туман, закипая всеми цветами радуги, становясь все ярче и полноцветнее, словно некий безумный живописец разбрызгал в воздухе акварельные краски. Из самого сердца грозы раздались вопли. Грозовой фронт остановился. Крики, скрытых цветным туманом солдат, стихли. Волшебство госпожи подчинило себе токи силы хозяина теней, заставив их убивать. Ревун же, пытаясь избежать радужной смерти, понёсся на юг, прогрызая себе путь вперёд вдоль в силы. Госпожа пустила в него наспех составленное убивающее заклятие, однако оно не причинило ему вреда. Слишком тяжеловесен был Ревун. Однако это заставило его двигаться быстрее. Госпожа выругалась, точь-в-точь, точь, как любой солдат, испытывающий разочарование. Дождь прекратился. Один за другим начали пребывать уцелевшие таглиосцы, чей благоговейный страх перед учиненной резнёй скоро сменялся ворчанием, вызванным надобностью копать столько могил. Из тенеземцев живыми были найдены лишь несколько. «Пусть посмотрят на светлую сторону своего положения», — сказала госпожа Бадье. «За захваченных животных полагается денежное вознаграждение». Скотина тенеземцев, за исключением слонов, Не слишком-то пострадала в бою. Непрощающий взгляд госпожи устремился к югу. «Ничего, старина. В следующий раз».